Вы, Юрий Викторович, в ценах ориентируетесь? Очень приблизительно, смотря что вы имеете в виду. Я имею в виду цены на то, что регулярно покупают молодые женщины, на что не тратят деньги. Можно купить крем для лица за 30 рублей, а можно за половиной тысячи. Это 80 долларов. Можно купить осенние ботинки за 300 рублей, а можно и за 600 долларов. из ящерицы или питона. Можно купить сумочку за 500 рублей и ходить с ней несколько лет, пока она не порвется. Лариса покупала сумочки и туфли каждому пальто, плащу или куртке, каждому костюму и сарафану. Ей хотелось, чтобы в одежде все было гармоничным. И все это было не дешевым, поверьте мне. Эти тысячи долларов уходили только на нее саму. Она бы и воробья не смогла прокормить. Интересно вы рассказываете, Валерий Станиславович, а на какие же деньги она наркотики покупала? Любовник давал? Очень, кстати, возможно. Надо бы в личной жизни покойной покопаться. Но муж в этом деле будет плохим помощником. Тут нужны подруги. И домработница. Как там у Коли Силуянова дела? — Дом работница Риттеров, 50-летняя Римма Ивановна Лесняк, Силуянова приятно удивила. Он, насмотревшись фильмов и начитавшись книжек, был уверен, что придется иметь дело с человеком, фанатично преданным семье и готовым лечь трупом, только бы не дать ни одной соринке улететь из избы». Но здесь был совсем другой случай. Римма Ивановна работала у Риттеров почти 20 лет, и все эти годы люто ненавидела самого хозяина Станислава Оттовича и его супругу Нину Максимовну. Единственным, к кому она хорошо относилась, был их сын Валерий, и то только до того, как он женился на Ларисе. Вскоре после женитьбы Валерий изменился и стал таким же объектом неприязни со стороны домработницы, как и его родители. Кроме того, Рима Ивановна не оправдала ожиданий Селуянова и на то, что окажется простой деревенской теткой, какими он всегда рисовал себе домработниц. Она была совсем другая и очень непростая. Они разговаривали в просторной квартире Риттеров, сидя в огромной кухне. В это же самое время Миша Доценко беседовал в гостиной с матерью Валерии Станиславовичем. Для меня это давно превратилось в своеобразную игру, вроде разгадывания кроссвордов или ребусов. Чем больше от меня скрывали, тем интереснее было по мелким деталям и невзначай оброненным словам восстанавливать скрытое. Этот интеллектуальный труд применял меня с тем унижением, которым меня постоянно подвергали. Ну и, конечно, платят мне очень хорошо. Не стану скрывать, такой работой не бросаются. Рима Ивановна, высокая, худая, с коротко стриженными седыми волосами, разговаривала с Николаем с видимым удовольствием. Постоянно подливала ему чай и подкладывала то пирожки, то печенье, а то и бутерброды предлагала. Силвенову повезло больше, чем Юре Короткову. Ему не приходилось каждую секунду задавать вопросы. Рима рассказывала сама, и речь у нее была заслушаться в пору. Станислав Оттович и Нина Максимовна всегда строго держали дистанцию между собой и мной. Я для них была не человеком, а вещью».